На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити Лена и Антон катались впереди всех серьезных конкурентов третьими. Начиная с их появления на Олимпийском катке, Москвина не отходила от фигуристов ни на шаг, словно охраняла от вмешательства извне одной ей видимой и замкнутой ото всех остальной мир. Такой бледной, как у Бортика, в день проката короткой программы она выглядела, пожалуй, лишь на играх в Нагана. Хотя там было проще. К тому, что чемпионами станут российские спортсмены, Фигурно-катательная общественность относилась вполне лояльно. За четыре года изменилось многое. В 2001-м чемпионами мира стали канадцы Джимми Сале и Давид Пелетье. На фоне хорошо знакомых публики пар они выглядели настолько свежо и раскованно, что это не могло не подкупать. Прежде всего, арбитров, психологию которых когда-то блестяще сформулировала роднина, иронично заметив, судьи, как мужчины, всегда ценят свежее мясо. За полгода до игр мне удалось побывать в американском Ричмонде у знаменитого украинского тренера Валентина Николаева. Когда разговор зашел о возможном раскладе сил в Солт-Лейке, Николаев заметил, думаю, победят канадцы. У Лены с Антоном вроде есть все, но чего-то главного не хватает. Не могу даже сказать, чего именно. Все это на уровне ощущений. Канадцы же меня потрясают каждый раз, когда я их вижу. Их катание не хочется оценивать, просто хочется смотреть». С профессиональной точки зрения там, кстати, все очень чисто. Достаточная скорость, интересное катание, хорошие линии. При этом потрясающая жизнерадостность. Они счастливы на льду. Хотя, поверьте, никто, катая произвольную программу, от удовольствия не торчит. В короткой программе канадцы заняли вторую позицию, проиграв бережной оси первой оценкой, но выиграв второй. А в день финала разминка сильнейшей группы завершилась чрезвычайным происшествием. Джимми Сале на полном ходу столкнулась с Сихарулидзе, Оба упали и лишь чудом избежали травм. Виновато в столкновении была канатка. Антон ехал спиной, заходя на очередной парный элемент, и попросту не видел фигуристку, а когда заметил, было уже поздно. Столкновение на разминках не редкость. Случается, они ломают весь ход дальнейших соревнований. На играх в Лилихаммере вот так же перед произвольной программой столкнулись две одиночницы – немецкая Таня Шевченко и украинская Оксана Баюл, которая пробила ногу лезвия чужого конька. И сразу все симпатии публики, журналистов и судей, отдававшиеся до этого преимущественно фаворитке турнира американке Нэнси Керриган, сменили направление, и, возможно, именно это решило исход олимпийской борьбы в пользу Баюл. Если бы Соле столкнулась с Бережной, сочувствие, не исключено, что и судейское, скорее всего, оказалось бы на стороне россиянки. Но когда в инциденте участвуют здоровенный мужик и маленькая девочка, виноватым в глазах общественности автоматически оказывается тот, кто сильнее. На этом фоне всеобщего сострадания Соле и Пилетье сделали невероятное, откатавшись так, как никогда в жизни. Бережная и Сихарулидзе выступали чуть раньше. Антон слегка смазал один прыжок. Лена два раза жестковато приземлилась после выбросов. Такие мелочи нельзя даже назвать ошибкой. Так пустяки. Тем не менее, канадцы, закончив свой прокат, были абсолютно уверены в победе еще до того, как на табло появились первые оценки. Партнер бросился целовать лед. Партнерша смеялась и плакала одновременно. Зал, встав в конце проката в едином порыве, заходился в реве и аплодисментах. А чуть позже наступил шок. Одна-единственная десятая доля балла оставила канадцев вторыми. Попытки направить пресс-конференцию в скандальное русло в корне пресекла Москвина. Вы все видели результаты на табло. Сейчас они уже напечатаны в официальном протоколе, и чемпионам вручены золотые медали. Вас интересует что-то еще? Днем позже выяснилась ужасающая подробность. По словам одного из менеджеров АМГ, французский арбитр Мари Рен Легунь Написала официальное письмо в Международный союз конькобежцев, где призналась, что поставила российскую пару на первое место под давлением президента Французской Федерации фигурного катания. Мол, за отданный голос в пользу Бережной и Сихарулидзе, Россия обещала помочь в танцевальном финале французскому дуэту Марине Анисиной и Гвиндалю Пейзера. Еще через несколько часов появилась информация, что якобы никакого письма не было. Просто во время традиционного разбора судейства с Легунь случилась истерика, что, естественно, дало повод для разных домыслов. Поздно вечером в пресс-центре появился официальный релиз следующего содержания. Вследствие реакции зрителей и журналистов на результаты финала в парном катании Международный союз конькобежцев намерен произвести внутреннее расследование, чтобы удостовериться, что не были нарушены установленные правила. Дальнейшие комментарии будут поступать по ходу расследования. Наконец был вынесен окончательный и совершенно беспрецедентный вердикт. Золотые медали Олимпийских игр будут вручены обеим парам. Согласие Москвиной повторно вывести Бережную и Сихарулидзе на награждение осуждали многие. Не вышли же китайцы Шэнь Сюэ и Джао Хунбо, и нам, мол, не следовало. Пусть бы канадцы в одиночестве получали насильно выдранную у Международного Олимпийского комитета награду. Как тренер, Москвина была возмущена решением МОК вручить канадцам второе золото. Зато как менеджер, наверняка просчитала все возможные варианты и в итоге из унизительной, на первый взгляд, ситуации сумела извлечь максимум пользы. Прямо в Солт-Лейк-Сити чемпионская четверка получила предложение заключить длительный контракт со «Старсу посыпались приглашения из Канады и США, причем логично было предположить, что гонорары обеих пар в случае совместных выступлений должны быть одинаковыми, то есть такими, каких Бережная и никогда не получили бы за океаном, выступая вдвоем. Возможность стать полномасштабной звездой в Америке, фигуристу-иностранцу и тем более русскому, испокон веков предоставлялась лишь в одном случае, если он – выдающийся одиночник». Идеальный вариант – карьера, щедро сдобренная скандалами. Как у чемпионки Лили Хаммера Оксаны Баюл. Пожалуй, ее случай так и останется единственным в истории профессионального фигурного катания, когда неамериканские спортсменки платили за выступления максимальные по американским меркам гонорары. Что же касается парного катания, то оно всегда считалось в США товаром несколько второстепенным. В этом отношении весьма показательным был пример Гордеевой и Гринькова. Стоило фигуристам после рождения ребенка завести разговор со своим менеджером из АМГ о прибавке к зарплате, как им незамедлительно дали понять, что хороших фигуристов в мире гораздо больше, чем вакансий в престижных шоу. И финансовый вопрос был закрыт уже навсегда. Скандальный парный финал «Игр-2002» обернулся для россиян предельной выгодой. Весь первый год выступлений в «Stars on Ice, неизвестно, кстати, был бы заключен этот контракт с россиянами или канадцами в случае единоличной олимпийской победы кого-то из них. Одним из кульминационных моментов шоу был совместный номер, поставленный для чемпионов солт сити известным американским хореографом Сандрой Безик. Но уже тогда, как мне кажется, бережная и окончательно поняли, «Стар Сунайс» для них прежде всего бизнес, гораздо более прагматичный, чем спорт. Сожаление о том, что олимпийские чемпионы оставили любительский спорт – у болельщиков выдающиеся пары оставалось долго решение уйти из спорта далось непросто рассказывала лена два года спустя после игр тем более что первый год выступлений в старсу найс в течение которого мы никак не могли окончательно определиться с будущей карьерой получился тяжелым гастрольный тур это полный отрыв от нормальной жизни необходимость выступать на публике почти каждый вечер бесконечные переезды но когда мы привыкли к такому режиму то поняли, что из любительского спорта однозначно нужно уходить. Вопрос ведь был не в том, чтобы покататься годик-другой. Оставаться пришлось бы на четыре года до следующих игр, чтобы после них все равно уйти в профессионалы и заработать на будущее. Иначе зачем все эти медали? В нашей ситуации остаться в спорте означало бы просто потерять четыре года жизни без всякой гарантии, что мы снова сумеем выиграть. Мне показалось, что вам очень нравилось жить в Нью-Джерси. Не тяжело было оставлять обустроенный дом. Как-то быстро наступило перенасыщение. Поэтому, как только мы решили, что можем вернуться, быстренько все собрали, упаковали и уехали без сожаления. Сейчас все значительно проще. Отработали пять месяцев и домой. Я, как правило, сразу улетаю в невинном иск к маме, чтобы успеть на ее день рождения. В этом году впервые в жизни отдыхала в Турции. Вернулась с ощущением полного счастья. Море, солнце, песок. Что еще человеку нужно? Работа в Стар Сунайс оставляет хоть какое-то время на личную жизнь. Бывают выходные, но все зависит от того, когда ты приехал в гостиницу. Однажды мы добрались до следующего места гастролей лишь под утро. Я легла спать и проснулась в пять вечера, так день не прошел. Если выходных бывает несколько подряд, все стараются разъехаться. Однажды у нас было аж четыре дня, так мы с Антоном улетели в Питер. 48 часов дома побыли, а на обратном пути чуть не опоздали на шоу. Во Франкфурте, где делали пересадку, наш самолет сломался, и рейс отложили до утра. Мы меняли билеты, придумывали какие-то немыслимые варианты и все-таки успели вовремя. А если бы не успели? Была бы катастрофа. В шоу выступают всего 13 фигуристов, на каждом определенная роль. Все постановки связаны одна с другой общим сценарием. Неважно, живой ты или мертвый, ты должен выйти на лед. Это закон. В шоу до сих пор эксплуатируется тема двух золотых медалей. По-моему, она надоела даже журналистам. Сейчас у нас с Антоном два сольных номера, которые мы ставим самостоятельно. Все групповые номера придумывает и ставит Кристофер Дин. Работать с ним необычайно интересно. Приходя на репетицию, Крис всегда досконально знает, как должна выглядеть постановка в целом, как сделать тот или иной шаг, как поднять партнершу, как опустить. Сам показывает каждую партию. Мне кажется, это здорово подстегивает фигуристов мужчин. Уж если Крис, танцор, к которым в любительском спорте парники никогда не относились серьезно, может сам сделать на льду все, что предлагает, то не повторить просто стыдно. Планы на дальнейшую жизнь вы с Антоном обдумываете? Конечно, идей много, просто пока их нельзя реализовать. По сравнению с партнершей, Сихорулидзе всегда отличался более трезвым взглядом на жизнь. Иногда был гораздо категоричнее в высказываниях и поступках, но всегда более практичен и рационален. еще выступая в любительском спорте, как-то сказал, что постоянно чувствует ответственность за Лену, несмотря на то, что у каждого из них за пределами катка своя жизнь. Профессиональная работа в Америке сплотила партнеров еще сильнее. От постоянного пребывания в одном пространстве люди, бывает, начинают психовать, ссориться, потому что гастроли – это и долго, и довольно однообразно. Но такое состояние быстро проходит. Все понимают, что надо прежде всего продолжать работать – Ведь скрыть свое отношение к работе от тех, кто приходит на выступление, невозможно. В этом тоже заключается определенная сложность. Каждый вечер выплескивается масса эмоций, а восстановить их запас не всегда удается. Соответственно, наступает опустошение. Раньше мы, случалось, ссорились с Леной, но в Америке я четко понял, когда рядом нет ни близких, ни домашнего уюта, нужно все время пытаться делиться душевным теплом друг с другом, иначе станет еще сложнее. Получается, ваша профессиональная жизнь Это прежде всего довольно мучительная работа, которая длится пять месяцев в году. Безусловно, бывают дни, когда хочется и кататься, и творить, но в целом, когда ритм жизни приобретает некую цикличность – шоу, переезд, шоу, переезд – невольно начинаешь относиться ко всему автоматически. Как только очередное шоу закончено, сознание само выбрасывает его из памяти. Иногда я даже не знаю, в каком городе проходят гастроли. Родители как-то удивились. Позвонили из Питера, а я не смог ответить, где нахожусь – Хотя это тоже объяснимо. Крупных городов в гастрольном графике не так много. Жизнь сводится к тому, что ты сел в автобус, уехал с одного катка, приехал на другой, и нет никакой разницы, куда именно. В то же время я понял, что раз уж мы проводим по пять месяцев в Америке, надо изначально настраивать себя так, чтобы проводить это время максимально плодотворно. Недавно я смотрел передачу про выдающегося русского танцовщика Рудольфа Нуриева, который на вопрос «Где ваша родина?» ответил «Там, где я танцую». Это очень правильно. Каждый раз, когда мы возвращаемся в Россию, тоже приходится подстраиваться под стиль жизни, от которого успели отвыкнуть. В России вы, получается, лишь тратите деньги, заработанные во время гастролей. Не совсем так. Я начал кое-что строить в Питере с расчетом на будущее. Могу лишь сказать, что в мои планы не входит быть тренером, да и вообще заниматься чем-то, связанным с фигурным катанием. Льда в моей жизни за 25 лет спортивной карьеры было более чем достаточно. Означает ли это, что через два года, когда ваш контракт со «Старсу Найс» закончится, вы хорошо подумаете, прежде чем заключать следующий? Да. С Леной вы едины в этом желании? Пока толком не разговаривали на эту тему. Кататься в «Старсу Найс» нам предстоит еще два года. Это большой срок. Когда он подойдет к концу, думаю, станет ясно, как и сколько мы сможем зарабатывать в России, какие гонорары нам будут предлагать в Америке и как вообще будет развиваться ситуация в фигурном катании в США. На сегодняшний день мы не ведем речь о каких-то медалях, достижениях, честолюбивых целях. Мы просто работаем, зарабатываем деньги. И все предложения рассматриваем только с той точки зрения, выгодно нам это или нет. Спустя некоторое время, когда мы встретились в очередной раз в Питере, в уютном, популярном и прибыльном ресторане фигуриста «Сфинкс» и совершенно случайно затронули тему в Солт-Лейк-Сити, Сихорулидзе вдруг сказал, «Я лишь недавно осознал, что в шоу-бизнесе А фигурное катание это в значительной степени шоу-бизнес. Невозможно завоевать популярность, просто делая свое дело. В идеале нужен скандал. Неудивительно, что когда этот скандал случился в Солт-Лейке, множество людей мгновенно пришло в голову его использовать. Другое дело, что канадцам в итоге этот скандал оказался гораздо более выгоден, чем нам. Почему? Потому что они канадцы. Слово популярность в Северной Америке равнозначно слову деньги. Джимми и Давид не только стали национальными героями, но и получили несметное количество рекламных предложений. Даже если закончат кататься в ближайшем будущем, смогут жить вообще не думая о том, как заработать. Популярность в России – это в лучшем случае автографы и множество сплетен.